Глава 20. Целый час мы шли в полном молчании. Я безучастно смотрела, как мои ботинки рассекают снег, и думала о олене и цене своей слабости. В конце концов, среди деревьев замерцал свет от костра, и мы вышли на поляну, где был поставлен небольшой лагерь вокруг мечущегося огня. Я заметила несколько маленьких палаток и привязанных к стволам деревьев лошадей. У костра сидели два опричника и доедали свой ужин. Стражи Малов толкнули его в одну из палаток и последовали внутрь. Я пыталась поймать его взгляд, но парень слишком быстро скрылся за пологом. Иван потащил меня в другой конец лагеря и затолкал в проем одной из палаток. Внутри я увидела несколько разложенных спальников. Иван указал на кол в центре и отдал приказ «садись». Я села, прижавшись к колу спиной, и мужчина привязал меня к нему, крепко стянув мои руки за спиной и замотав лодыжки. — Ну что, удобно? — Ты знаешь, что он замышляет, Иван? — Да, вернуть на мир. — Но какой ценой? — спросила я в отчаянии. Ты же сам знаешь, что это безумие. — А ты знаешь, что у меня было два брата? — внезапно поинтересовался он. Уже привычная ухмылка сошла с его красивого лица. — Конечно же, нет. Они не были грешами. Они были солдатами. И оба умерли на войне, начатой нашим королем. Как и мой отец, как и мой дядя. — Мне жаль. Да, — Да-да, всем очень жаль. Королю жаль, королеве жаль, мне жаль. Но только Дарклинг готов что-то менять. — Не обязательно делать это таким способом, Иван. Моя сила могла бы уничтожить каньон. Тот покачал головой. Дарклинг знает, что нужно делать. — Он никогда не остановится. Ты это знаешь. Стоит ему попробовать на вкус власть, как этому не будет конца. Я уже в ошейнике. Вскоре дойдет очередь и до вас и не останется никого и ничего достаточно сильного, чтобы воспрепятствовать ему. Мускул на челюсти Ивана дрогнул. «Продолжишь свои преступные речи, и я заткну тебе рот», — сказал он, а затем без лишних слов покинул палатку. Чуть позже пришли заклинатель и сердцебит. Я их не узнала. Избегая моего взгляда, они молча укутались в свои меховые спальники и задули лампу. Я сидела в темноте и наблюдала за игрой теней от костра на брезентовых стенах палатки, а шейник давил на шею, и мои связанные руки буквально чесались, так сильно мне хотелось сорвать его. Я подумала о Мале, который находился всего в паре метров от меня в другой палатке. Это я привела нас сюда. Если бы я забрала жизнь оленя, его сила стала бы моей. Ведь знала, чего может стоить нам милосердие, моей свободы, жизни мало, бесчисленного количества жизней других, и все равно оказалась слишком слабой, чтобы довести дело до конца. В ту ночь мне снился олень. Снова и снова я видела, как Дарклинг перерезал ему горло, как утекала жизнь из его темных глаз, но когда я опускала взгляд, то обнаруживала свою кровь, распускающуюся красным пятном на снегу. Я очнулась от звуков пробуждающегося лагеря. В палатку вошла сердцебитка, отвязала меня от кола и подняла на ноги. Мое тело ныло после ночи в столь неудобном положении. Сердцебидка провела меня к лошадям, которых уже успели оседлать. Рядом стоял Дарклинг и тихо переговаривался с Иваном и другими грешами. Я огляделась в поисках Малы и почувствовала прилив паники, когда не смогла его найти, но тут опричник вывел его из палатки. «Что нам с ним делать?» — спросил страж у Ивана. «Предатели идут пешком. А когда сильно устанет, привяжем его к коню и потащим», — ответил тот. Я открыла было рот, чтобы возразить, но Дарклинг меня опередил. Нет, он грациозно вскочил на своего коня. Он нужен мне живым к тому моменту, как мы доберемся до тенистого каньона. Страж пожал плечами и помог Малу сесть на лошадь, затем привязал его руки к седлу. Я почувствовала волну облегчения, за которой последовал укол страха. Может, Дарклинг намерен отдать Мало под трибунал? Или придумал что-то и куда более зловещее? он все еще жив, — сказала я себе, — значит, у меня пока есть шанс его спасти. Поедешь с ней, — обратился Дарклинг к Ивану, — убедишься, что она не натворит глупостей в дороге. Он даже не посмотрел в мою сторону, просто пришпорил коня и поехал рысью. Мы пробирались сквозь лес несколько часов, миновав плато, где мы с малым ждали стада. Я даже увидела валуны, за которыми мы пересидели ночь, и задумалась, не стал ли тот свет что спас нам жизни во время снежной бури тем маячком, что привел врага прямо к нам. Я знала, что нас везут обратно в Кребирск, и ненавидела даже саму мысль о том, что ждало меня впереди. На кого Дарклин нападет первым? Отправит флот на Северфьерды? Или отправится на юг, чтобы натравить каньон на Шухан, в чьей крови будут испачканы мои руки?» В дороге мы провели еще одни сутки, прежде чем достигли широких трактов, ведущих на юг к Ви. На перекрестке нас встретила большая группа вооруженных мужчин, большинство из которых оказались опричниками в серых кафтанах. Они подогнали свежих лошадей и карету Дарклинга. Иван бесцеремонно забросил меня на бархатные подушки и залез следом. Хлопнули поводья и мы снова двинулись в путь. Иван настоял, чтобы мы задвинули шторки, но мне удалось мельком выглянуть наружу, и увидеть, что нас окружали вооруженные наездники. Было трудно не вспоминать свою первую поездку с Иваном в такой же карете. Солдаты разбили лагерь на ночь, на но меня изолировали от всех и держали в заперти в экипаже. Иван принес мне еду, явно злясь из-за того, что приходится играть роль моей няньки. Он отказывался разговаривать со мной и грозился замедлить мой пульс так, чтобы я потеряла сознание, если не прекращу расспрашивать Амалию но я все равно третировала его вопросами каждый день и не сводила глаз с небольшой щелочки между шторками на окне кареты, надеясь увидеть друга. Спать почти не удавалось. Каждую ночь мне снилась заснеженная поляна и темные глаза оленя, взирающие на меня с вековой мудростью. Еженочное напоминание о моей неудаче и горе, которое на нас накликало мое милосердие. Олень все равно умер. А мы с малым отныне обречены — По утрам я просыпалась с чувством вины и стыда, а также с раздражающим ощущением, что я что-то забыла. Какой-то скрытый посыл, который казался очевидным во сне, но затерялся на задворках разума с пробуждением. С Дарклингом мы не виделись до самых предместий Кребирска. Дверь в карету внезапно открылась, и он скользнул на сиденье напротив. Иван вышел без лишних слов. — Где Мал? — спросила я, как только захлопнулась дверь. Я видела, как его кулак в перчатке сжался, но голос парня остался таким же жестким и спокойным, как прежде. — Мы въезжаем в Кребирск. Когда нас встретят другие Гриши, ты не проронишь ни слова о своей маленькой экскурсии. — Я раскрыла рот от изумления. Они не знают? — Они знают только то, что ты находилась в уединении и готовилась пересечь тенистый каньон с помощью молитв и отдыха. Я хрипло, хохотнуло, вид у меня определенно, отдохнувший. Я скажу, что ты постилась. Вот почему меня не искали солдаты в райовости. Наконец дошло до меня. Ты не признался королю? Если бы слух о твоем исчезновении вышел за стены дворца, тебя бы нашли и убили фьерданские ассасины. И тебе бы пришлось отвечать за потерю единственной заклинательницы солнца в королевстве. Дарклинг разглядывал меня с минуту. Какая по-твоему у тебя была бы с ним жизнь, Алина? Он отказник. Ему никогда не понять твою силу, а даже если бы он понял, то стал бы бояться тебя. Такие люди, как мы с тобой, не могут вести обычную жизнь. Я совсем не такая, как ты, пылко ответила я. Его губы изогнулись в напряженной горькой улыбке. Ну, конечно же, нет, любезно проговорил он. Затем стукнул по крыше кареты, и та остановилась. Когда мы приедем? ты со всеми поздороваешься, а затем сошлешься на усталость и удалишься в свою палатку. Если выкинешь что-нибудь безрассудное, я буду мучить следопыта, пока он не взмолится о смерти. После этих слов он ушел. Остаток дороги в Кребирск я просидела в одиночестве, пытаясь унять дрожь в теле. Мал, жив, — твердила я себе, — это все, что имеет значение. Но меня тревожила и другая мысль. Может, Дарклинг позволяет тебе верить, что он жив? чтобы ты не взбунтовалась. Я обхватила себя руками и начала молиться, чтобы это была неправда, затем отодвинула шторки и погрустнела, вспомнив, как много месяцев назад шла по этой самой дороге. Тогда меня чуть не задавил экипаж, в котором я ехала прямо в эту секунду, Мал спас меня. А Зоя выглянула из окна карета заклинателей. Мне хотелось быть такой, как она, красавицей в синем кафтане. Когда мы, наконец, подъехали к огромной черной шелковой палатке... Карету окружила толпа грешей. Мария, Иво и Сергей побежали мне навстречу. Меня удивило, насколько я была рада снова их видеть. Но стоило им взглянуть на меня, как ликование сменилось беспокойством. Они ждали триумфального появления заклинательницы Солнца с величайшим усилителем в истории, излучающей силу фаворитки Дарклинга. Вместо этого им предстала бледная, усталая, несчастная девчонка. «С тобой все хорошо», — прошептала Мария, обняв меня. — Да, — заверила я, — просто устала после дороги. Я прилагала все усилия, чтобы моя улыбка выглядела убедительно, пыталась изобразить энтузиазм на лице, пока они с благоговением рассматривали и щупали ошейник Морозова. Дарклинг все время держался поблизости и бросал в мою сторону предупредительные взгляды, а я продолжала приветствовать толпу с улыбкой до ушей. Когда мы проходили мимо павильона Гришей, Я поймала недовольный взгляд Зои, кухсившаяся на кучу подушек. Она с завистью косилась на ошейник. «Забирай, пожалуйста», — сердито подумала я и ускорила шаг. Иван отвел меня в личную палатку, находящуюся неподалеку от покоя Дарклинга. На койке лежала новая одежда и мой синий кафтан, а в углу стоял чан с горячей водой. Прошла всего пара недель, а я уже отвыкла ходить в цветах заклинателей. Стражи Дарклинга выстроились вдоль периметра палатки. Только я знала, что они здесь не столько для защиты, сколько для слежки за мной. Сама палатка полнилась роскошными грудами меха, разукрашенными столом и стульями и зеркалом работы фабрикаторов, чистым, как вода, и инкрустированным золотом. Но я бы, не задумываясь, променяла все это на прозябание под потертым пледом с малым Меня никто не посещал, и все дни я только и делала, что мерила шагами палатку и беспокоилась, воображая худшее. Я не знала, почему Дарклинг оттягивал поход в тенистый каньон, или что он замыслил. Стражи не были заинтересованы в обсуждении этого со мной. Когда на четвертую ночь полы моей палатки открылись, я чуть ли не кубарем скатилась с койки, в проеме стояла Женя с подносом, и выглядела она невероятно красиво. Я присела, не зная, что ей сказать. Она прошла внутрь и опустила поднос на стол. «Мне не стоит здесь находиться», — сказала девушка. «Наверное, нет», — признала я. «Не думаю, что мне разрешено принимать посетителей». «Нет, я имею в виду здесь. Тут невероятно грязно». Я рассмеялась, внезапно обрадовавшись ее появлению. Женя слабо улыбнулась и грациозно устроилась на краю разукрашенного стула. «Говорят, ты была в изоляции и готовилась к испытанию». Я всмотрелась в ее лицо, пытаясь разгадать, что ей известно — У меня не было шанса попрощаться, прежде чем я решила уединиться. Осторожно, начала я, иначе я бы тебя остановила. Значит, она знала, что я сбежала. Как дела у Багры? Никто не видел ее с тех пор, как ты исчезла. Похоже, она тоже решила уединиться. Меня передернуло. Я надеялась, что Багра тоже сбежала, но это было очень маловероятно. Какую цену назначил Дарклинг за ее предательство?» Я задумчиво закусила губу и приняла решение воспользоваться своим единственным шансом. «Женя, если бы я могла передать весточку королю...» Уверена, он понятия и не имеет о планах Дарклинга. Он... «Алина», — перебила она, — «король болен». А прат временно занял его место. Сердце ухнуло вниз. Я вспомнила слова Дарклинга в день моего знакомства с пратом, для него тоже есть применение. Тем не менее, в разговоре священник намекал не только на свержение короля, но и на свержение Дарклинга. Может, он пытался меня предупредить? Если бы только я не была такой пугливой, если бы только я осталась и выслушала его. Очередные пункты к моему длинному списку сожалений. Я не знаю, был ли Апрад действительно верен Дарклингу или вел двойную игру, и теперь уже никогда не узнаю. Надежда на то, что у короля будет желание или возможность противостоять Дарпингу, и без того была слабой, но она придавала мне сил последние пару дней. Теперь и с ней покончено. «А королева?» — спросила я со слабой надеждой. Губы Жени расплылись в свирепой ухмылке. Королева заперта в своих покоях. Ну «Ради ее же безопасности, естественно, а то еще инфекцию подхватит». И тут я впервые заметила, что было надето на Жене. Я была так рада встрече, что не обратила внимания на одну очень важную деталь. Женя была в красном кафтане. Красный — цвет корпореалов. Ее рукава были расшиты синими нитками. Такой комбинации я никогда прежде не встречала. По спине пробежали мурашки. Какую роль сыграла Женя во внезапной болезни короля? На что ей пришлось пойти, чтобы носить цвета грешей? «Понятно, тихо», — сказала я. «Я пыталась тебя предупредить», — с грустью произнесла девушка. «И ты знаешь, что планирует Дарклинг?» «Ходят разные слухи», — смутилась она. «Они все правда. Значит, это должно произойти». Я уставилась на нее, и через секунду Женя потупила взгляд в пол. Ее пальцы нервно сжимали и разжимали складки кафтана. «Давид чувствует себя просто ужасно», — прошептала она. «Считает, что уничтожил всю Равку. Это не его вина». Грустно хохотнула я. «Все мы сыграли свою роль в наступлении конца света». Женя резко подняла голову. «Ты же в это не веришь?» На ее лице было написано страдание, а, может, еще и предупреждение. Я подумала о Мале и угрозах Дарклинга. «Нет», — сухо ответила я. «Конечно, нет». Естественно, она мне не поверила. Но ее лицо прояснилось от ласковой красивой улыбки, Женя выглядела так, будто с нее срисовывали иконы святых, ее медные волосы сияли. Она встала, и когда я провожала ее к выходу из палатки, мне вспомнились темные глаза оленя, которые я видела каждую ночь во снах. «Может, это и не важно, но передай Давиду, что я его прощаю». «И тебя тоже», — подумала я про себя. «Я знала, каково это — хотеть найти свое место в мире». «Передам», — тихо ответила Женя. Затем развернулась и скрылась в ночи, но прежде я успела заметить, как ее прекрасные глаза наполнились слезами.